Печать. Учителя средней школы, часто общающиеся с большими группами учеников в классах или на собраниях, скажут вам, что от подростков, даже если они только-только из душа и одеты во всё чистое, так и разит гормонами, которые активно вырабатывают их тела. Аналогичный запах идёт от любой группы людей, пребывающих в состоянии нервного напряжения. Джейк со своей обострившейся до предела восприимчивостью его уловил. Когда они проходили мимо стойки мэтр-д'отеля, центральную вымогательскую по терминологии отца Джейка. Запах этот, идущий от гостей Дикси Пиг, едва чувствовался. То есть пик напряжённости для них миновал, и выброс гормонов сходил на нет. Но едва птица-тварь подала голос из своего угла, сидевший за столиками заблугохали этой вонью. В ней чувствовался металлический привкус, прямо таки как у крови, и этого хватило, чтобы Джейк подобрался, изготовившись к бою. Да, он видел, что птичка Твити сбросил салфетку со стола. Да, заметил спрятанное под ней оружие. Да, понял, что стоящий на столе Келлган представлял собой лёгкую цель. Но вышеперечисленное тревожило Джейка куда меньше, чем мобилизующая сила рта птички Твити. Джейк уже отводил назад правую руку, чтобы бросить первую из 19 тарелок и ампутировать голову вместе с артом, когда Келлган поднял черепашку. Не сработает Здесь не сработает, подумал Джейк. Но даже до того, как успел полностью сформулировать эту мысль, ему стало ясно. Черепашка действует и на эту компанию. Он знал это по идущему от них запаху, который быстро очищался от агрессивности. И те, кто успел подняться из-за столов, низкие люди с запылавшими алым дырами в албу, Вампиры с разгорающимися синими аурами вновь сели на стулья. Чего там, плюхнулись? Словно внезапно потеряли контроль над мышцами. «Всё тихо, это те, о ком сейер!» Твитти смолк. Его левая рука, возможно, у кого-то и повернулся бы язык назвать так отвратительную птичью лапу с когтями. Коснулась рукоятки оружия будущего и упала. Повисла, как плец. Глаза разом потускнели. «Это те, кого сейр... сейр...» Вновь пауза, а потом вопрос. «О, сей! Это прекрасная вещица!» Каста раз вы держут в руке. Что это? Ты знаешь, что это? ответил Келлаган. Джейк не останавливался, и Келлаган, помня, что сказал ему на подходе к Дикси Пиг, юный стрелок, постарайся, чтобы всякий раз, посмотрев направо, я видел твоё лицо, спрыгнул со стола, чтобы оставаться вровень с мальчиком. по-прежнему держа черепашку над головой. Он буквально ощущал тишину, повисшую в обеденном зале. Но был и другой зал. Оттуда доносился грубый смех и хриплые выкрики. Там гости продолжали веселиться. Совсем рядом, слева от них, за гобеленом, на котором пировали рыцари со своими дамами. «Что-то там происходит». подумал Келлаган. И уж точно не вечер поккера у лосей. Он слышал тихое учащённое дыхание Иша, вырывающееся сквозь его вечную улыбку. Идеальный маленький двигатель. Вот что напомнили Келлагану эти звуки. На них накладывались другие резкие постукивания и щелчки, идущие снизу. Они заставили Келлагана стиснуть зубы. Его пробил холодный пот. что-то пряталось под столами. Рысь увидел приближающихся насекомых из-за стылка охотничья собака, подняв одну лапу, вытянув вперёд морду. В этом мгновении двигалась только тёмная бархатистая кожа над верхней губой, то оттягиваясь назад, и обнажая острые как бритва зубы, то расслабляясь и скрывая их, то снова оттягиваясь. Жуки наступали. Кем бы они ни были, черепаха-матурин, которую отец Келлоган держал высоко над головой, ничего для них не значило. Толстяк в смокинге с лацканами из шотландки заговорил, повернувшись к птице-твари, чуть ли не с вопросительными интонациями. «Они не должны пройти дальше этого зала, Маймин! И не должны покинуть его! Нам велено!» Иш прыгнул вперед. Рычание рвалось сквозь сжатые зубы. Такого за Ишем не водилось. К Элогану это рычание напомнило речевую вставку в комиксах. «Арррр! Нет!» — в тревоге крикнул Джейк. «Нет, Иш!» Голос мальчика резко оборвал смех и крики за гобеленом, словно гуляющая там компания вдруг поняла, что в обеденном зале происходят какие-то перемены. Куиш не обратил ни малейшего внимания на команду Джейка. Его зубы хватали жуков одного за другим, и в повисшей тишине раздавался хруст хитинового панциря. Он разгрыз троих, не пытаясь их съесть. обрасывал в сторону труп и каждый размером с мышь, резко мотая головой и разжимая губы челюсти. Оставшиеся жуки рицеровались под столы. Он же создан для этого, подумал Калыгин. Возможно, когда-то, давным-давно. Именно в этом и состояло предназначение у шастиков-путаник. Точно так же, как одно из разновидностей терьеров вывели... Мысли эти оборвал хриплый голос, донесшийся из-за гобеленов. Челы! Один голос. И тут же второй. Ка-а-а, да, челы! У Келлогана вдруг возникло абсурдное желание гаркнуть в ответ. Гесундхайд! Но прежде чем он успел крикнуть или сделать что-то еще, голову заполнил голос Ролан. Джей, иди.